Глава 3. Авончарист ранга СС «Боже мой, какой ужас!» – подумал я, переодевшись Сильвера и издалека смотря на гнездо монстров Себасом. Ранг монстра, появившегося на территории герцога Клейнерта – АА – это четвёртый по величине системы, которые ранжирует монстров от F до SS ранга. Для борьбы с монстрами, у которых… АА-ранг как минимум требуется отряд из пяти авантюристов Аранга. На самом деле Герцог Лейнерт уже отправлял запрос с гильдию, которая позже отословала ему отряд из шести человек, где были четыре авантюриста Б-ранга и два авантюриста ранга А. Однако они не смогли выполнить свою задачу. «Ничего не поделаешь, ведь там бушует королева слезняков», оправдалась гильдия. «На горе?» Недалеко от столицы герцогства бустовало бесчисленное количество слизняков Слизняк – это монстр-вредитель, который имеет возможность собираться вместе, а потом все эти ребята путешествуют и пожирают местные урожаи. Поэтому герцог постоянно отправлял туда рыцарей, чтобы прогнать слизняков Если бы вы спросили меня, почему слизняков собралось так много, то ответом было бы присутствие редкого монстра по имени Королева Слизняков, который скрывается в горах. Из названия можно понять, что королева слизников является родителем этих слизней. Это монстр, который обладает способностью воспроизводить детей. Он поглощает все в округе, превращая это в свою пищу, и продолжая производить все больше и больше слизи. Это монстр, который может уничтожить целую страну. Задача Сильвера же состоит в том, чтобы найти гнездо матери слизняков, до того, как она размножится до критических пределов, и починить ее себе. Однако к тому времени, когда герцог обратился с просьбой в гильдию отправить отряд посильнее, уже было слишком поздно. Согласно данным, количество слизняков, которое было произведено королевой слизи, уже достигло численности армии. А сейчас я должен избавиться от королевы слизней, иначе потом уже ничего нельзя будет сделать. Согласен, но как вы собираетесь объяснить это авантюристам, которые уже взялись за это дело? В том-то и проблема. Авантюристы в основном вне закона. В отличие от знати, обычным людям не обязательно уступать им или показывать знаки уважения, даже если они имеют более высокое положение в обществе. Авантюристы только делают свою работу, за которую позже получают вознаграждение. Но есть у них одно правило. Такие люди не простят даже авантюриста ранга СС, если он вмешается в их работу. Другое дело, если бы было официальное письмо от гильдии, но сейчас у меня его не было. Мне нравится эта черта в но именно сейчас это и корень нашей проблемы. Вам потребуется немало времени. Честно говоря, у меня и так нет времени. Я могу только надеяться на их понимание. Ты возвращайся первым, а я пока подумаю над этим. Да пребудет с вами удача. Я расстался с Себасом и направился к авантюристам, которые разбили лагерь возле горы. В конце концов, если я возьму Себаса собой, у них могут возникнуть подозрения по поводу моей настоящей личности. «Боже мой, неужели сам авантюрист ранга СС не зашёл, чтобы встретиться с нами?» Услышав слова рыжеволосого молодого человека, который является дозорным, остальные авантюристы вышли из своих палаток. Это были пятеро мужчин и одна женщина, и взгляды выглядели сурово. «Я Абель, лидер этого отряда. Ранки, хотя с твоей точки зрения я, должен быть, выгляжу мелкой Сашкой?» «Я авантюрист ранга СС, Сильвер», — сказал я и пожал руку, которую протянул мне Абель. Сам я легонько жаловал руку, но Абель сутил мою ладонь так сильно, будто пытался её оторвать. Как и ожидалось, он был весьма зол на меня. «Я услышал от герцога, что вы прибыли в качестве подкрепления, но я просто так с этим соглашусь. Вы прекрасно меня понимаете, верно?» «Да, понимаю. Вмешательство в задачу других авантюристов является нарушением наших правил. Вы ведь тоже должны это знать, правда?» «Да, конечно. Когда я опустил руку Абеля... И повернулся к остальным пяти искателям приключений, глядя на то, как они выглядят, мне показалось, что та женщина, единственная среди них тоже оранга. Ее каштановые волосы были собраны в кроткий хвост, а лицо скрывалось за шляпой. Но я все равно понял, что это женщина. Да, ее одежда была полностью мужская, поэтому, скорее всего, немало людей приняли бы ее за мужчину. Если вы это понимаете, то почему пытаетесь вмешаться? Вы даже использовали свои связи. У такого вантериста, как вас, не должно быть никаких проблем с поиском заданий. То, что ты говоришь, вполне разумно. Я прекрасно понимаю твоё недовольство. Поэтому, если ты захочешь накричать на меня или избить, я не буду жаловаться. Да. Но я хочу спросить тебя. Просто спросить, какого вантериста вантериста. Сможете ли вы справиться с этой задачей? Абель не ответил также отреагировали остальные. Конечно проще сказать, что они смогут, однако для искателей приключений слова доверие само по себе является их приоритетом. Они не смогут позволить себе сказать, что справятся, когда речь идет о королеве слизней. Эти шесть авантюристов имели один из самых высоких рангов в этом регионе. Возможно, они сами не хотели принимать это задание и были убеждены сотрудниками гильдии взяться за него. Однако то, что они обнаружили, наверное, было самым худшим раскладом из возможных. Ведь королева слезняков – это монстр, который намного сильнее всех их вместе взятых. И если этот монстр будет продолжать питаться всем на свете, то он станет еще сильнее и продолжит создавать еще больше армий слизняков. Однако каждый раз, когда этот монстр рождает слизней, он ослабевает. Тем не менее, каждая родившаяся слизь будет приносить всё больше и больше питательных веществ своей матери. И в конечном итоге, сила королевы слизни может стать безграничной. Если ситуация продолжит ухудшаться подобным образом, то весь регион окажется под угрозой. Королева слизников оказалась намного больше, чем мы ожидали. Мы несколько раз бросали ей вызов но не смогли нанести смертельную рану и были вынуждены отступить. У нас явно недостаточно сил», – сказала женщина-авантюрист. Услышав её слова, Эбель надулся. Он, похоже, сам это понимал. «Если вы уверены, что не хотите, чтобы я вмешивался в ваше задание, тогда я не буду. Тем не менее, для безопасности этого района я напрямую сообщу о текущей ситуации в стаб-квартиру гильдии» и попрошу их выдать мне экстренное задание. Я приму его и приду сюда снова. Однако это, несомненно, займёт несколько дней. Если вы сможете подчинить себе монстры за это время, тогда я не буду вас останавливать. Однако, я почти уверен, что в ближайшие несколько дней этот район, несомненно, будет большой опасности. Я знаю. В интерес вашего уровня не стал бы проделать весь этот путь только из-за денег». «Вы можете получить награды, но, пожалуйста, предоставьте подчинение королевы Слизняков мне. Как авантюрист, я не могу допустить, чтобы такой монстр стал ещё сильнее». «Хорошо. Мы признаем, что у нас недостаточно сил. Делай, что пожелаешь». Вэль опустил голову и сел на место. «Авантюристы – это люди, которые создали свою личность только за счёт собственных сил». Нет большего позора для Искателя Приключений, чем неспособность выполнить задание, которое они получили. Есть даже и такие авантюристы, которые никогда не сдадутся и безрассудно продолжат делать свою работу, в конечном итоге поплатившись за это своей жизнью. В этом смысле, Абель – умный авантюрист, который умеет понимать намёки. «Извините меня». Абель извинился перед всеми членами своей команды, если бы он был один то мог бы всё взять на себя и продолжать сражаться. Однако он должным образом подумал о своих товарищах. Он хороший лидер. Именно благодаря вашим нападениям на королеву ситуация ещё не вышла из-под контроля. Если бы вас, ребята, здесь не было, то этот район уже давно был бы весь в лизнях. Первоначально это задание требовало, чтобы группа состояла из авантюристов А ранга или выше. Вы хорошо поработали. Гильдия тоже должна быть благодарна вам за вашу работу. «Никогда не думал, что настанет день, когда ванчерист РНГСС похвалит меня. Оставь свой сарказм при себе. Я вам очень благодарен, и буду считать, что я у вас долгу. Если что-то случится, свяжитесь с филиалом гильдии в столице. Я всегда приду вам на помощь». Сказав это, я протянул руку горе. Я проигнорировал недоверчивые взгляды шестерых авантюристов и начал петь. Я Сын Божественного, я действую от имени неба и земли. Пришло время суда. Трепещи, грешник, радуйтесь, невинные. Мое слово – это слово Божье, мой удар – это удар Божий. В руке пламя, что может сжечь мир. О, огонь небес, преврати грешника в пепел. Видное место казни! Это было пение длиной восемь стихов, и после этого огромный магический круг появился прямо перед моей рукой. Магия наших дней не имела почти ничего общего с древней магией, которая требует такого долгого чтения заклинаний. Использование магии, требующей пения восьми стихов, уже означало, что она была несовременной. Да, это была древняя магия, поскольку ей могли пользоваться только те, у кого был талант, а она была забыта. Они остались лишь легенды. Единственный способ узнать о древней магии – прочитать несколько драгоценных книг, Вот почему на континенте было всего несколько людей, практикующих древнюю магию. Таким образом, в некотором смысле эти шесть человек испытали тогда что-то действительно невероятное. Огромное количество магической силы вылетело из гигантского магического круга. Затем вокруг первоначального магического круга появилось еще шесть маленьких магических кругов. Маленькие магические круги внезапно возвращались вокруг огромного круга. Затем из магического круга вырвалась вспышка яркого пламени, которая сожгла всю гору в мгновение ока, вместе со слизью, которая превратила эту гору в своё гнездо. Мало того, сама гора была полностью уничтожена, так ещё и единственное, что осталось от неё, — это потемневшая земля. «Я в шоке. Неужели это и есть?» «Древняя магия Вантериста Ранга СС». А Белли женщина Вантеристка перешёптывали за моей спиной. Остальные же молчали, пытаясь понять, что только что произошло у них на глазах. Ведь это была магия, которая сравняла целую гору с землёй. «Могу я оставить отсчёт Гильдии на вас?» «Вы должны пойти сами. Мы ничего не сделали. Вы тот герой, который спас герцогство. «Извините, но меня это не интересует. У меня есть и другие дела. Так что, отсчёт я оставлю на вас. Моим пунктом назначения была комната в принца Арнольда в особняке герцога Клейнерта. Это комната, которая была отведена мне. Принц Арнольд должен был остаться в герцогстве и получить отсчёт Сильвера о том, как он починил себе королеву близнецов. После этого моя работа будет закончена. До тех пор я не мог ослабить бдительность. Думая так, я снял свою серебряную маску. Только после того, как я услышал этот голос, я понял, насколько был смертельно обеспечен. Только что произошла ситуация, которую я никак не мог ожидать. Услышав знакомый голос, первое, что я почувствовал, было сожаление. Сначала я думал, что в комнате никого нет, ведь это была комната, отведённая принцу. Поэтому я подумал, что никто никогда не войдёт в неё, пока не получит моего разрешения. Я обернулся, чтобы посмотреть на этого человека. Финне? Принц Арнольд? Около моей двери стояла несравненная красавица и одновременно дочь герцога.